Глава 16. Роман? удивился Евгений Михайлов. Хм, а мне сказали, что ты пропал и, скорее всего, уже мертв. Слухи о моей смерти сильно преувеличены, не удержался я, невольно встав ровнее и попытавшись поправить одежду. Все-таки Михайлов старший действительно внушал уважение. Видала вокруг него какая-то аура аристократической уверенности и спокойствия к тому же это была первая наша личная встреча и мне не хотелось выглядеть совсем уж ушлепком отец смерил меня брезгливым взглядом и принюхался а что с внешним видом вот как чувствовал сам то мужчина выглядел так словно только что вышел из дорогого магазина мужских костюмов предварительно заглянув в парикмахерскую идеальная бородка серый костюм без единой складки легкий ровно как надо запах дорогого парфюма «Дайте-ка подумать», — чуть нервно ответил я. Меня схватил и пытал Орлов, потом я проходил углубленный курс тренировок в домике на болоте с применением пожирающих душу пиявок, потом битва с охраной Орлова и мистическим существом первого класса опасности, потом, видимо, кома на полторы недели где-то в лесу, и вот я тут». «Любопытно», — сказал Михайлов, одарив Джеймса недовольным взглядом. «Я слышал только о половине описанных событий». Он посмотрел на часы. «Сейчас ты приведешь себя в порядок, а позже обстоятельно расскажешь мне обо всем, и особенно о произошедшем в особняке Орлова. Машина заедет за тобой, скажем, эм, часа через три. Но... А сейчас мне нужно ехать», — перебил меня мужчина. Когда Михайлов покинул офис, дышать стало значительно легче. И не только потому, что он занимал слишком много места в небольшой приемной медиума. Его присутствие действительно давило. Что с пальцами? Тут же спросила мисси, схватив меня за руку и заставив вскрикнуть от боли. Орлов пытал, нехотя ответил я. Но сейчас уже меньше болит. Мисси внимательно промяла всю мою кисть. Ага, все почти заросло. Быстрая регенерация для человека, прокомментировала она. Но пазл сошелся неправильно. Придется все ломать и сращивать заново. Да ладно. Конечно. — подтвердила она. — А тебя не смущает, что ты даже пальцами шевелить толком не можешь? — Не задумывался над этим, — признался я. — Завтра с утра съездим в клинику к моим знакомым и все поправим, — нетерпеливо вмешался Джеймс. — Парень, расскажи уже, как же ты выжил? — И я рад вас видеть, — не скрывая раздражения, — ответил я. — Здорово, наконец-то, застать вас в офисе, кстати. — Да я бы с удовольствием целыми днями здесь сидел, — «Если бы деньги сами на счет капали», — как всегда наболевшим ответил медиум. «Но приходится работать за троих, а то и четверых». «Точно не помню, сколько на этой неделе медиумов погибло в Барсе. А ты не отвлекайся, парень, рассказывай, где пропадал». Я тяжело вздохнул, рухнув на стул перед столом мисси. «Потом. Сейчас нужно решить один маленький вопрос. Я приехал на чужой машине с мертвым телом в багажнике». Я на мгновение задумался или это масло масляное. Если говорят лежит тело, то уже предполагается, что оно не живое, ведь иначе бы сказали лежит человек. Джеймс нахмурился. Ты же не припарковал напротив офиса, а додумался отъехать хотя бы на квартал. Э понятно, закатил он глаза. Мисси, разберись. Ханё забрала у меня ключи и буквально испарилась из офиса. Пойдем в кабинет, велел мне медиум. По-моему, ты переобщался с Макаровым. Откуда машина и труп? Я коротко рассказал о том, как очнулся в лесу и нашел машину. Джеймс, как мне показалось, облегченно выдохнул и заверил, что они совсем разберутся. Документы, деньги и телефон погибшего я отдал ему же, особенно отметив, что я не взял оттуда ни цента. Для меня это было важно. «Не стоит брать на себя лишний груз того, что было невозможно предотвратить», заметив мою нервозность, сказал Джеймс. «Очень жаль, что человек погиб. Но ты не мог предвидеть, что окажешься там, и что туманный кот неожиданно решит о тебе позаботиться и поймать попутку». «Кошка!» — автоматически поправил я. «Тем более...» — важно кивнул он. «Женщины любого вида ведут себя куда непредсказуемее мужчин». А тут еще и мистическое существо семейства кошачьих. Хорошо, что погиб только один человек». «Что я пропустила?» Тут же вклинилась Мисси, ворвавшись в кабинет. «Если что-то интересное, то рассказывай заново». Джеймс поморщился. «Подружку наш парень себе нашел в лесу. Ничего интересного. Ты что с машиной сделала?» Отогнала в соседний квартал и позвонила в полицию, сказав, что она заминирована. Лучезарно улыбнулась Ханьё. Джеймс выразительно посмотрел на меня. «О чем и речь?» Медиум достал из ящика стола бутылку виски. Сначала два стакана, а потом посмотрел на меня и вытащил третий. «Мисси, зачем ты это сделала? Почему просто было не вызвать полицию? Все равно же парень засветился на камерах где-нибудь в городе, и они придут сюда». Мисси присела на краешек стола и слегка изогнула спинку, потянувшись руками к потолку. Просто устала сидеть в офисе. Все равно же придется с ними объясняться, поморщился Джеймс, сверля ханьо недовольным взглядом. Так и не добившись никакой реакции, он вновь обратился ко мне. Ладно, как ты справился с Садако? Джен нам рассказала о том, что произошло в особняке, но хотелось бы узнать больше подробностей. А как же машина, труп, бомба? непонимающе спросил я, переводя взгляд с на Джеймса и обратно. «Пока полиция разберется с бомбой, пока поднимет записи камер или найдет свидетелей того, как ты ехал по городу, а Мисси парковала машину, пройдет часов пять. А потом?» «Потом я все решу», — заверил медиум, разливая виски. «Ты не отвлекайся, рассказывай. Что за призрак тебе помогал, кстати? Это же та самая девушка, убитая возле домика на дереве. Как она вновь оказалась с тобой?» «Да...» А вот о том, как объяснить контракт с призраком, я и не подумал. Не хотелось бы афишировать общение с так называемым доктором. Даже для меня его помощь выглядела слишком подозрительной. Но как же еще объяснить появление Мэйли? Хотя я же ни в чем не виноват. У меня в любом случае не было другого выбора, кроме как принять ее помощь. Так что искрывать правду совершенно незачем. Поэтому я схватил стакан виски, выпил залпом, И с выпученными глазами начал рассказ. Все началось в лаборатории погонщика трупов. Я довольно быстро и очень коротко рассказал о своих злоключениях, помню, что почти через два часа за мной заедет водитель Михайлова. А мне еще предстоит приводить себя в порядок. Мисси заботливо заказала мне еды из ресторанчика на первом этаже, что спасло от голодного обморока. На нервах я и забыл, что не ел очень давно, да еще и глотнул виски на голодный желудок. В общем, развезло меня знатно. А теперь рассказывай, как тебе Макаров? нетерпеливо спросила мисси, когда я завершил рассказ. Чему и как он тебя учил? Да, это потом, решительно отмахнулся я. Лучше скажите, есть какие-нибудь новости о Лоре Палмер, и что в итоге сделали с Орловым? как состояние жены князева? Ни одной хорошей новости я не получил. Лора все так же находилась в искусственной коме, Алина Анатольевна Князева в естественной. А Орлова осудили, конфисковали все имущество на островах и отправили в Российские княжества. Заодно подтвердились наши предположения о том, что директор клиники точно не являлся погонщиком трупов, а лишь одной из его марионеток. Собственно, это выяснилось давно, просто до меня информация дошла только сейчас. «То есть как?» — переспросил я, невольно потянувшись за бутылкой с виски, но тут же получил по рукам от миссии. «Орлов похитил меня...» напал на Алину Анатольевну, в его особняке нашли гору трупов и лабораторию с частями тел девушек, а его просто отпустили?» «Свидетельствовать о своем похищении и нападении на Алину Князеву мог только ты. А ты исчез», — напомнил Джеймс. в «Убийстве девушек Григорий Орлов-старший замешан не был. Это подтвердил допрос менталистов. Он был виновен только в том, что закрывал глаза на действия сына». «И этого недостаточно?» — переспросил я. И почему его осудили так быстро? Всего полторы недели прошло. Это серьезное преступление, но явно недостаточное для смертельной казни или пожизненного заключения. Тем более, что губернатор спешил закрыть дело и вывести Орлова с Золотого Острова, пока до него не добрался князев. Состояние Алины Князевой пока стабильно, но если бы случилось худшее, то ее мужа бы никто не остановил. Он бы точно разорвал Орлова. Вот же тварь! Выходит, он просто сменил место жительства? И это все его наказание? Честно говоря, все эти новости серьезно выбили меня из колеи. Увидев мое состояние, миссис схватила меня за шкирку и вытащила из-за стола. Все, хватит болтовни, тебе еще нужно принять душ. Она наморщила носик. Прям как следует помыться, а то от тебя воняет, как от выгребной ямы. Хотя примись запаха смерти довольно приятно, но даже она не перекрывает эту жуткую вонь. — Да, — похватился Джеймс. — Остальное обсудим позже. Главное, никуда не сворачивай. Только в рестораны и обратно. — Если тебя опять похитят, Михайлов мне точно шею свернет. Он и так меня чуть по миру не пустил из-за твоего исчезновения. — Можно подумать, он так сильно за меня волновался, — скептически буркнул я. — Не верю. Ему же на меня плевать. — Так, похоже, кто-то переборщил с виски, — выдала мне подзатыльник Мисси. Если бы ему было на тебя плевать, он бы не стал тебя усыновлять, не нанимал бы телохранителя и не платил баснословные суммы Джеймсу за твою учебу». «Ну, не прям уж баснословные. Я даже скидку сделал. Теперь...» — тихо произнес медиум. В чем-то она была права. Мне стоило немного прийти в себя перед встречей с приемным отцом. Все-таки это будет первый наш серьезный разговор. Точнее, вообще первый разговор. Мне стоило быть в лучшей форме из возможных. Поэтому, вернувшись в номер отеля, ставший моим временным домом, я как следует помылся и выбрал лучший из трех комплектов одежды, купленной во время похода по магазинам с Никой. Кстати, вот кому мне на самом деле следовало позвонить в первую очередь, а не болтать с Мисси и Джеймсом. К счастью, ее номер я знал наизусть, и возле кровати серотливо ютился стационарный телефон. Вот только ответом на звонок сестре были лишь короткие гудки. Очевидно, она была чем-то занята. Я пробовал дозвониться еще несколько раз, но все было тщетно. А вскоре за мной явился водитель Михайлова. Когда мы вышли из отеля, где-то на соседней улице слышались звуки сирен. А прохожие насторожно шептались о какой-то бомбе. Но я сделал вид, будто меня это совершенно не касается и не интересует. Разве что подметил, что полиция работает, значительно медленнее, чем говорил Джеймс. Машина доставила меня в невероятно шикарный ресторан. Я невольно пожалел, что не успел сходить в магазин и купить одежду поприличнее. В подобное место меня бы не пустили даже мусор вынести. Но, к счастью, водитель соизволил проводить меня внутрь и объясниться с охраной. Народу здесь было не сказать, что очень много, тем более, что столы располагались на приличном удалении друг от друга. Но с виду зал был полон, Сразу видно, на месте не экономили, стремясь впихнуть как можно больше клиентов на квадратный метр. Белоснежные стены, гипсовые, а может даже и мраморные колонны, идеальные кружевные скатерти на овальных столах — Все говорило о качественной работе дорогих дизайнеров. Даже каждый цветок или деревце смотрелись идеально на своем месте, а журчащая вода в фонтане с золотыми рыбками — дополняла картину естественным и умиротворяющим фоновым звуком. «Присаживайся», — кивнул мне Евгений Михайлов, не поднимая взгляда от экрана телефона. «Заказывай, что хочешь. Ты наверняка проголодался после полутора-то недель комы. Это же была не шутка, насколько я понял». «Не шутка», — подтвердил я. Встреча с тем, кого я, по идее, должен называть отцом, и сама по себе вызывала дискомфорт а уж в подобном месте неприятные ощущения умножались во много раз. Едва я сел за стол, передо мной оказалось меню. И я понял, что еда в офисе едва заморила червячка. «Что будете пить?» — учтиво спросил официант. «Вино? Сок? Минералку?» «Минералку?» Возникло ощущение, будто он умеет телепортироваться. Настолько быстро официант наполнил мой бокал. В подобных местах я не бывал, поэтому на какое-то время углубился в изучение меню пока не заметил, что Михайло внимательно смотрит на меня. «Для человека, пережившего несколько похищений и приехавшего в офис с трупом в багажнике, ты ведешь себя на удивление спокойно», — заметил он. «Ясно, Джеймс уже успел пожаловаться». «Тем более стоит насладиться жизнью, пока есть возможность», — спокойно ответил я. «Я это хорошо прочувствовал, когда оказался проклят и точно знал время своей смерти». «Да и статистика смертности медиумов слишком высока, особенно сейчас, так что и без проклятий хватает опасностей». «А ты хочешь и дальше учиться на медиума?» «Обязательно», — не без гордости ответил я. «С моей способностью общаться с призраками можно добиться многого, нужно лишь грамотно ей воспользоваться. Тем более Джеймс говорил, что если я смог справиться с существом первого класса опасности, то остальная работа пойдет как по маслу». Михайлов закивал головой. «Об этом существе. Расскажешь, что же там произошло?» Я всю дорогу до ресторана думал. Что, можно рассказать Михайлову, а что нет? В результате решил вообще не запариваться. В жизни и так хватает сложностей, чтобы еще запоминать, о чем я умолчал, а что рассказал без утайки. Джеймсу рассказал все, и то же самое расскажу Михайлову. Он-то знает даже о том, откуда я взялся в этом мире. После такого хранить секреты было бы глупо». «Тогда стоит начать с клиники», — тяжело вздохнув, начал я, и сам не заметил, как проговорил больше двух часов, замолкая лишь когда к нам подходил официант. Блюда сменялись одно за другим, но тут речь шла о высокой кухне, поэтому порции были не очень большие. Михайлов изредка задавал наводящие вопросы, но преимущественно слушал молча. «Что ж, я вижу, у тебя неплохо получается», — резюмировал Михайлов. «Кто-то сказал бы, что тебе просто везло, но везение — это тоже своеобразная способность. И ты прав. Твое умение разговаривать с призраками можно считать золотой жилой, если грамотно ей воспользоваться. Я подумаю, как ее можно использовать на благо семьи». Вот и пришло время той части разговора, ради которой меня сюда и позвали. «Так какие у вас дальнейшие планы на мой счет?» — подобравшись, спросил я. «Честно говоря, я не думал, что от тебя будет хоть какая-то польза», — признался Михайлов. «Максимум — отвлечение внимания людей, желающих досадить мне. Но благодаря тебе, Орлов, исчез с Золотого острова, как и мой бывший коллега Воротов. Этот результат уже стоит всех вложенных денег. Но мне интересно, как пойдет дело дальше». «Я только за», — довольно кивнул я. «Но договоримся так». Если мне понадобится твой навык, то ты приедешь по первому моему слову. Как будто я мог с этим как-то поспорить. Конечно, без проблем. Поскольку ты остаешься в городе не инкогнито, а как член семьи Михайловых, то одеваться и вести себя тебе придется соответствующе. Я буду выделять в качестве стипендии определенную сумму. Будь добр, приоденься как следует и приведи себя в форму, а то окружающие решат, что семья на тебе экономит, «Выглядишь, будто не ел полторы недели». «Но я ведь действительно не ел полторы недели, а до этого был проклят. После такого вряд ли в модели нижнего белья или рекламу бургеров берут». «Знаешь, чем отличаются аристократы от простых людей?» «Деньги, пафос, высоко поднятый нос», — предположил я. «Возможно, не стоило так говорить, но я же не умею вовремя затыкаться». Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Умением в любой ситуации держать лицо и быть примером для окружающих. Тебе может быть тяжело, плохо, ты можешь быть в ярости, но внешне ты должен сохранять достоинство». Я не удержался от смешка. «О да, Виктор тогда самый лучший представитель аристократии. Как он безэмоционально меня встретил, когда я только появился в этом мире. Мне кажется, он слишком сильно нагнал пафоса. Что-то я не замечал вокруг аристократии». Блещущий элегантностью манер и куртуазностью слога. Здесь так-то тоже 21 век на дворе, и средневековый этикет благополучно уступил место прагматичному минимализму. Хотя по одежде встречают и здесь это факт. Я видел, как на меня косились официанты и посетители ресторана, словно Евгений Сергеевич в порыве благотворительности решил накормить бомжа с улицы, причем выбрал самого зачуханного и больного. «Виктор еще молод и слишком плохо себя контролирует», — после паузы ответил Михайлов, «особенно, когда семье может грозить опасность. Если он слишком молод, то что уж обо мне говорить? Что же касается тебя...» Мужчина пронзительно посмотрел мне в глаза. «Скажи честно, там, в своем мире, ты же был старше 15 лет?» «Да», — нехотя подтвердил я. «Так я и думал», — хмыкнул Михайлов. Сколько тебе было? Лет двадцать? Ну точно не меньше восемнадцати. Я с трудом удержался, чтобы не залепить себя со всего маху фейспалм. Чёрт возьми, мне было 35. Позор-то какой. Да, больше восемнадцати, — ответил я, прикусив до боли язык. Думаю, если бы захотел, он мог спросить у меня точную цифру, но по какой-то причине решил обойтись без этого» хотя отлично знал, что я не смогу соврать. «Поэтому я надеюсь на твою сознательность, тем более у тебя нет другого выбора. Виктор — мой родной сын и может позволить себе некоторую долю глупости, а ты, по факту, для нас никто». Мужчина говорил совершенно будничным тоном, без намерения оскорбить, а просто констатируя факт. «Мы приняли тебя, вложили и продолжаем вкладывать деньги» а ты в благодарность должен стать достойным подспорьем для нашей семьи». Он неожиданно улыбнулся уголками губ. «Со временем ты поймешь, насколько тебе повезло родиться именно с кровью Михайловых. Пряник уже был, видимо, теперь пришло время кнута». «Я уже понимаю», — не покривив душой, сказал я. «Ну и хорошо», — одобрительно кивнул Михайлов. «Я передам через Джен для тебя новый телефон». В нем будет мой номер. Если возникнут серьезные трудности, то можешь звонить, но только в самом крайнем случае я не служба моральной поддержки. Джен остается со мной. Довольно сложно найти телохранителя, готового защищать медиума, и тем более делать это за умеренную плату. А мисс Ларсон вроде уже сработалась с тобой, если ты, конечно, не против. Ответ на этот вопрос был, скажем так, неоднозначный. Джен не самый лучший собеседник, но зато она действительно умела вести себя ненавязчиво, а главное, всегда следовала моим идиотским планам. Осталось понять, хорошо это или не очень. И в любом случае она уже проверенный человек, которому не придется лишний раз ничего объяснять. Я только за, решительно ответил я. Ну и хорошо. Михайлов встал из-за стола и положил на стол передо мной конверт. Думаю, мы все обсудили. Ты можешь остаться здесь. Счет записан на мое имя. В конверте карта с деньгами на будущий месяц. Все финансовые вопросы с Харнатом я уже закрыл. Дальнейшее обучение будет происходить исключительно за проценты от твоих доходов. Я встал вместе с ним. Спасибо за доверие. Евгений Михайлов протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Может, это прозвучит странно, но впервые за все время, что я нахожусь в этом мире, Я почувствовал себя кем-то значимым. Меня признали как человека, способного принести пользу, а не просто сидеть на шее у фактически совершенно незнакомых и ничем не обязанных мне людей. Теперь же это выглядело как полноценное сотрудничество, что не могло не радовать и не тешить мое свернувшееся в позу эмбриона где-то на заднем плане эго. «Как получишь телефон, сразу позвони Нике. Она очень сильно беспокоится». Как мне показалось, чуть сбившись с сурового настроя, сказал он. Когда Михайлов ушел, я еще некоторое время сидел и размышлял над всем, что сегодня услышал. В целом, наш первый личный разговор прошел очень продуктивно. А главное, я не чувствовал какого-либо пренебрежения по отношению к себе. Конечно, вряд ли он настолько расположен ко мне. Просто Михайлов — опытный бизнесмен и начальник. Уж он-то понимает, что угрозы... Довольно сомнительный стимул для работников. Чувствуя себя сытым и довольным, я сходил в туалет и намеревался еще выпить кофе перед уходом, но обнаружил рядом со столом компанию из двух молодых людей и двух девушек. С виду они были одеты довольно свободно: брюки и майки, обтягивающие крепкие торсы парней, рыжего и азиата, и девушки в легких платьях и курточках. Но лоска в этих шмотках была ничуть не меньше, чем в строгих костюмах большинства людей, сидящих за столами. — А вы говорите, что нет мест? — говорил рыжий парень менеджеру. — Вот же свободный стол. — Простите, но здесь уже ужинает молодой человек. Этот стол зарезервирован на него. — покачала головой девушка-менеджер в черном брючном костюмчике. — А вот и он. Все четверо обратили взгляды на меня. «Этот — Этот? — переспросил азиат. Подошел ко мне и положил руку на плечо. — Слышь, доходяга! «Я не знаю, как тебя сюда вообще пустили и сколько лет ты копил деньги на резерв стола в Метрополе, но я оплачу твой счет, если ты исчезнешь прямо сейчас». Я вывернулся из-под его руки и смерил парня насмешливым взглядом. «А если нет...»